Глава восемнадцатая. Зафад схватил Форда за руку и втолкнул в кабинку у выхода из ресторана. Что вы делаете? Спросил Артур. Поезд протрезвеет. Зафад запустил в щель монетку, замигали огни, закрутились вихри газа отрезвителя. Привет, сказал Форд, выходя. Куда мы направляемся? Вниз, на стоянку. Э, может, стоит вернуться на Золотое Сердце? Тут должны быть темпоральные телепорты. Золотое Сердце я удал Зарнивупу. Не хочу играть в его игры. Мы найдем другой корабль. Выйдя из лифта, они ступили на движущуюся дорожку и оказались в необъятном помещении, стены которого пропадали в туманной долине. Пространство по обе стороны дорожки было установ... уставлено некосмическими кораблями посетителей, вкушавших пищу наверху. Тут были корабли всех видов, от небольших практичес... практичных моделей до огромных роскошных лимузинов. Глаза Зафада засверкали от жадности. А вот и Марвин...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 «Мы рады тебя видеть!» Марвин повернулся на голос и, насколько это было возможно, придал своему металлическому лицу коризненное выражение. «Неправда! Никто мне не рад!» «Ну-ка, хочешь?» — сказал Зафот и бросил влюбленный взгляд на корабли. Пошел их осматривать. Форд последовал за ним. К Марвину подошли только Триллиан и Артур. Мы правда очень тебе рады, сказала Триллиан. Подумать толк только, как долго ты нас ждал. Пятьсот шесть миллиардов три тысячи пятьсот девять лет, сказал Марвин. Я считал, можете не проверять. Первые десять миллионов лет были самыми трудными.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 Бедный Марвин, сказала Триллиан, ты знаете, кем он оказался? Тем же? Кофемолкой. Ты только взгляни на эту игрушку, сказал Форд Зафоду. Они стояли у звездного багги апельсинового цвета с черными солнцеломами по бокам. Собственно, звездами такие кораблики назывались по ошибке. Они могли лишь прыгать от планеты к планете, но в изяществе линии им нельзя было отказать. Рядом с Багги разместился лимузин длиною ярдов тридцать. Создавая его, конструктор, казалось, преследовал одну цель — заочно уморить от зависти любого, Кто только взглянет на его детище. — Подумать только, — сказал Зафот, — мультикластерный кварковатор. Такое нечасто встретишь. Похоже, он сделан на заказ. Меня как-то на вираже обогнал такой красавчик. Прошелестел мимо. Бежок, как часы. Зафот одобрительно присвистнул. А через десять секунд врезался в третью луну Бет и Яглана. Да ну! на ведь-то он хорош, а в управлении не уклюж, как корова. Форт обошел вокруг корабля. «Подойди-ка!» — крикнул он Завфоду. «Здесь на борту нарисовано взрывающееся солнце. Эмблема зоны бедствия. Не как это корабль Ходблэка». «Знаешь, у них в программе есть такой трюк. В конце песни беспилотные корабли врезаться в солнце. Зрелище потрясающее. Правда, корабли обходятся недешево». Но внимание захода было обращено на другой, соседний корабль. Билброк стоял разинув форты. «Ты только посмотри», — сказал он.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 Зафад молчал. но Он влюбился. Рука его потянулась к кораблю, погладила, замерла, снова погладила. Трения нет совсем, сказал он. Ты представляешь, как он идет? Одна голова Зафада повернулась к Форду, другая не сводила с корабля благоговейного взгляда. Ну, что скажешь, Форд?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 ибо телохранитель из почтения опустил ему веки. Телохранитель наклонился над столиком. Будь ход Блэкдезиата жив, он невольно бы отпрянул или вообще ретировался. Телохранитель был не из тех, кто вблизи смотрится приятнее. Однако из-за своего приспорного состояния, ход Блэкдезиата... Остался совершенно неподвижен. «Господин Дезиато, сэр!» — окликнул телохранитель. Когда он заговаривал, мускулы по его обеим сторонам рта будто спешили толпою ползти с дороги слов. «Господин Дезиато, вы меня слышите?» Ходбек Дезиато, как и следовало ожидать, промолчал.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 «Нам пора, господин Дезиато», — проговорил он, — «попадать в толщию не с вашим-то здоровьем, чтобы к следующему концерту вы были как огурчик». Публика валом валила одно из лучших выступлений «Планета как Крафун» 576 тысяч и еще два миллиона лет назад. Небось, не могли ждать-дождаться». пока начнется. Вилка снова приподнялась, помедлила, неопределенно покачалась в воздухе и опять упала. Да ладно, заметил телохранитель. Все пройдет классно. Уже прошло. Да вы их просто убрали. Когда черный корабль умазывается в солнце, они просто шизеют. А этот новый, ну, просто красавец.